Глава 11 Говорить, что никто не разбогател на добыче золота, было бы неверно. Были счастливчики, были. Кто-то напал на золотоносный слой, кто-то откопал самородок под сотню фунтов, всякое случалось. Бывало, уходил человек в горы без гроша в кармане, а возвращался с мешком золота на 100 тысяч долларов. Однако родиться счастливчиком не значит стать богачом. Многие бездарно проматывали добычу по кабакам и борделям. Многим казалось, что золото пребудет вечно, как горы, его породившие. Что времена изменились, и отныне так будет всегда. Одна неделя в горах, следующая в злачных заведениях ближайшего города. Когда бы ни приходило отрезвление, оно всегда было запоздалым. Легкое золото, лежавшее на поверхности в руслах рек, быстро закончилось. Наладить промысел на берегу было трудно, а в одиночку почти невозможно. На добычу стали уходить бригадами по 5-10 человек, вместе рыли водоотводы, сооружали громоздкие промывочные механизмы, поровну делили обязанности и добычу, и в скором времени старатели-одиночки вовсе перевелись. Но если кто родился под несчастливой звездой, тому и алмазные копии не помогут. Хоть ты носом перекопай в с ю american Ривер, а вернёшься ещё беднее, чем ушёл. Возьмём, например, Джона Хатли. Он поверил в золотые россыпи сразу же, как только увидел колбус с самородками в руках Сэма б р е н н о н а Спросить хоть у Сары Уильямс, хоть у Кривого с а н ч е они подтвердят. Хатли не потерял ни минуты. Побежал домой, поцеловал Джейн, вскочил в седло и был таков. В два дня Джон добрался до Сакраменто, продал коня за 50 долларов, купил кирку, таз, лопату и побежал выше по течению. Добрался до лесопилки Саттера и пошёл ещё дальше. Он первым забрался в такие места, куда не ступала нога белого человека, первым воткнул флажок в сырую землю и застолбил за собой прииск в п я т и милях от Коломы. И что же? Больше года ковырял мистер Хаттли речную грязь. Он спускался ниже по течению и поднимался выше. Он вырабатывал участок за участком. В холодной воде немели ноги и коченели руки. Ныло и отказывалась разгибаться спина. Через полгода он стремительно облысел, а цинга отняла у него передние зубы. Его тело словно бы усохло на солнце и речном ветру. Почерневшая кожа обтягивала кости и затвердевшие жилы. Скулы заострились, пальцы стали узловатыми и непослушными. Боль в суставах не отпускала ни днем, ни ночью, а во сне его колотила лихорадка. Но золото не желало идти к мистеру Хатли. Оно протекало сквозь его пальцы вместе с речной водой, не осело тяжёлыми крупицами в его промывочном тазу и не рассыпалось из-под вывороченных камней тусклыми жёлтыми каплями. За год в мешке Джона Хатли набралось едва ли пять унций, всё те же 50 д о л л а р о в Если что, и прилипало к его ладоням, то не задерживалось, уходило в карманы торговцам, которые за бутылку виски теперь просили две унцы, за фунцелланины полунцы, К доктору сходить. Готовь не меньше сотни долларов, а это 10 унций без малого. Вроде бы не лентяй, Джон Хатли. Трудится, не покладая рук. По борделям не шастает. б р е н д и употребляет в меру. Исключительно для здоровья и тепла организму. Но богатства так и не нашел. Что там богатство? Домой возвращаться стыдно. А теперь возьмем для примера соседа по прииску, что в прошлом сентябре работал чуть ниже по течению. Как-то раз пришел он к мистеру Хатли в гости... Посидел, выкурили по трубочке, приложились горлышку, посетовали на тяжёлую жизнь. Перед уходом новый друг попросил продать ему камень, на котором сидел Джон Хатли, когда промывал речную породу. Посулил сотню. Шутка ли? И что вы думаете? Прямо на глазах Джона расколотил молотком тот камень и вытащил из обломков золото на 2000, а то и побольше. Мало того, через две недели этот волк в овечьей шкуре попросил Джона уступить за две сотни участок, на котором тот работал. По правде сказать, предложение было выгодным. Этот кусок реки Джон разрабатывал уже месяц, а золото добыл сущие крохи. Взял у соседа деньги и отправился выше. А подлец на том же участке за месяц намыл 10 0 0 0 Как вам это нравится? В промозглом дождливом феврале 49-го года Джон Хатли решил дать себе небольшой отпуск и наведался в Сакраменто. В Салуне golden Ривер ему передали письмо от жены. Оказалось, Джейн нашла свою золотую жилу. В пустом доме она завела ночлежку для и м м и г р а н т о в скопила около тысячи долларов и теперь строит отель. Джону она даёт развод и полную свободу, а сама выходит замуж за достойного китобоя, сошедшего на берег ради их семейного счастья. По чести говоря, Джон уже начал забывать, как выглядит Джейн, но всё равно очень огорчился. Он выпил бутылку виски и, вероятно, обильное возлияние шевельнуло в нём, во-первых, мужскую гордость, во-вторых, коммерческую жилку. Он поклялся всем святым, что возвратится в Сан-Франциско миллионером, п г р о з и л кулаком китобою и больно ударился лицом о дощатый стол. Когда на следующий день он вышел из гостиницы, в его тощем походном мешке болтались бутылка бренди и кусок солонины, а в кармане чахли неизменные 50 долларов. Однако настроение было приподнятым, а душа полна решимости. В голове мистера х а т л и созрела идея. На слиянии с о к р а м е н т а и a m e r i c a n р и в е р он показал американской реке неприличный жест и бодро зашагал вверх по течению с о к р а м е н т а И уже в пяти милях от города, в первом же лагере старателей, его постигла удача. Он нашёл клиентов. На прииске работали четверо ч е л и й ц е в бывших шахтёров с медных рудников. Эти парни подошли к делу профессионально, И потому на фоне одиночек, вроде мистера Хатли, были фантастически успешны. Но один неприятный момент портил им настроение каждый божий день. Ежедневно одному из них приходилось оставаться в лагере, чтобы присматривать за вещами, готовить еду, стирать одежду и вообще обеспечивать минимальный комфорт себе и товарищам. Эту часть своей жизни чилийцы ненавидели яростно и громко. Каждый вечер в их стане случался скандал. Работавшие на прииске ругали дежурного за скверный ужин и беспорядок, за невыстиранные штаны и незашитые рубахи, а тот страшно расстраивался из-за богатой добычи товарищей. Джон Хатли предложил им себя в качестве постоянного дежурного по лагерю за двадцатую часть золотого осадка в промывочных тазах. ч и л и ц ы сосредоточились. Двадцатая часть — это немного. Зато из жизни старателя не будет выпадать каждый четвертый день, не считая воскресений, которые добрые христиане посвящают молитвам. Чилийцы посовещались, посчитали и согласились. Это была хорошая сделка. Еще одна пара рабочих рук сулила рост выработки по меньшей мере на 15%. Джон варил кофе и приносил его старателям на прииск. Готовил еду, стирал и чинил одежду. Ходил в Сакраменто за провизией и с к а б я н ы м товаром, необходимым в работе, а четверо горняков собирали золотые крупицы. Крупицы скоро складывались в унции. Унции превращались в фунты, в фунты в стоуны, а каждый стоун давал около ч е т ы с я ч долларов, из которых мистер Хатли честно получал свои 200 В начале мая чилийцы свернули добычу и убрались в Освояси, а Джон остался на с о к р а м е н т о р и в е р В его мешке, тщательно завёрнутые в тряпку, лежали 3240 долларов, чистый доход за услуги. Свершилось. Наконец-то и он ухватил удачу за молочное вымя. Отныне его личная золотая жила будет исправно приносить ему вознаграждение за труды. В сущности, трёх тысяч более чем достаточно, чтобы, вернувшись домой, открыть пекарню, мясную лавку, основать ранчо, разводить и перегонять скот. Но самое лучшее... построить салун с отелем. Надежнее этого бизнеса не придумать. К тому же надо признать хозяин салуна это всегда человек известный и уважаемый. Он первым узнает все новости и делится ими с посетителями. У него пьют шериф и мэр города и он может захлопнуть дверь перед носом самого знаменитого к и т о б о я Толь к о вот 3000 для постройки салуна может и не достать, а 5000 будет в самый раз. Следующими клиентами Джона стали трое иммигрантов из Вайоминга. Правда, уже через две недели природная жадность одержала верх над трезвым расчётом, и старатели отказались от услуг мистера Хатли. И то сказать, дела у них шли похуже, чем у давешних ч е л и й ц е в Однако двадцатую часть каждый выплатил честно, и карман Джона потяжелел ещё на 270 долларов. Дальше дела пошли туго. Белая полоса внезапно оборвалась и сменилась серой. Мистер Хатли двигался вверх по с о к р а м е н т о предлагая свои услуги всем, кто встречался по дороге. Одиночек, правда, обходил. Много ли возьмешь с одного добытчика? Повстречав группу, сводил знакомство с бригадиром и в красках расписывал выгоду от сотрудничества. Но главным препятствием на пути мистера Хатли к собственному салону внезапно стала поголовная неграмотность золотых романтиков. Старатели элементарно не умели считать, И Джону никак не удавалось разъяснить им выгоду симбиоза. Потенциальные клиенты чесали затылки, морщили лбы, но в конце концов пасовали перед непосильной задачей и отказывались от его услуг. Но неудачи вечными не бывают. И на излёте первой декады июня, в 50 милях к северу от Сакрамента, он нашёл большую бригаду старателей. Четверо белых и один индеец трудились на большом участке реки под руководством немолодого чилийца. Джон Хатли мгновенно оценил перспективы и приступил к обработке бригадира. с е н ь о р Мартинес внимательно его выслушал, равнодушно пожал плечами и ответил, что они всего лишь наемники, которые работают за твердую плату и премиальные. А хозяин вернется завтра, вот с ним и следует потолковать. Если хозяин сочтет предложение выгодным, то с е н ь о р Мартинес будет только рад. Однако на месте мистера Хатли он не стал бы рассчитывать на двадцатую часть добытого золота. Хозяин платит твёрдые 20 долларов в день, то есть 120 долларов в неделю, и неизвестно ещё, станет ли платить столько же работнику, который не добывает з о л о т о а наоборот норовит его потратить на комфорт добытчиков. Мистер Хатли немного расстроился, поскольку рассчитывал заработать 2000 за два месяца, а тут вроде бы даже половина этой суммы не наберётся. Но, поразмыслив, решил задержаться до утра. Во-первых, дело к вечеру, а ночевать в лесу лучше всё-таки в компании, А во-вторых, надо потолковать с хозяином этих бравых парней. Может быть, удастся уговорить его хотя бы на недельку, а там он увидит прибыль и поймет, что Джон Хатли получает свои проценты не зря. Природная застенчивость не позволила ему напрашиваться в гости, и он развернул походное одеяло в 30 ярдах от лагеря старателей. Тут его посетила еще одна гениальная идея. Наймут его или нет, станет ясно только завтра». Но, возможно, если рабочие почувствуют и поймут, что отдых после работы — это не прихоть, а необходимость, то завтра они выступят на его стороне, и это мнение будет принято х о з я и н о м во внимание. Дрова были заготовлены старателями впрок, но Джон решил их не использовать. Он ловко нарубил на п о л е н и е сухую сосну и разложил костёр. Спустился к реке, почистил песком видавший виды котелок, набрал в него воды, вернулся и пристроил над огнём. Однако накормить шесть человек из своих запасов мистер Хатли не мог, и пришлось снова обратиться к сеньору Мартинесу, которому он объяснил, что хотел бы на деле продемонстрировать качество своих услуг, если сеньор покажет ему, где хранятся продукты, то он приготовит восхитительный ужин на всю бригаду. Немногословный ч и л и е ц по-новому посмотрел на мистера Хатли и отвёл его к складу провизии. Он сам отобрал нужное количество продуктов, вручил их Джону и даже пожелал удачи. «Пожалуй...» «Слово этого парня будет очень весомым», — подумал мистер Хатли и решил приготовить настоящий чилийский ужин. Три месяца, проведенные в компании южноамериканцев, давали ему повод полагать, что он немного понимает их вкусах. С первыми сумерками старатели свернули работу и потянулись в лагерь. Сеньор Мартинес представил им Джона Хатли и объяснил цель его пребывания в лагере. Джон, в свою очередь, объявил, что сегодня вечером рабочий полностью свободны от бытовых забот, ибо он берется выполнить любую работу, о какой его попросят. Бригада встретила его слова одобряющими восклицаниями и приступила к ужину. Блюдо, приготовленное Джоном, привело е д а к о в в восторг. Собственно, это были обычные бобы и солонина, Но повар добавил к ним немного специй, и люди, уставшие от однообразной пресной еды, всячески выражали своё одобрение кулинарным навыкам нового приятеля. Они перемигивались, причмокивали и обменивались короткими фразами, смысл которых сводился к тому, что если завтра босс не возьмёт на работу этого парня, то они поступят как первая бригада и сами наймут его. Тем временем Джон объявил, что если одежда джентльменов нуждается в ремонте, то он с радостью починит их вещи, и к утру они будут как новые. Таких вещей у джентльменов накопилось изрядно, и даже индеец принёс пару драных рубах. Мистер Хатли внутренне содрогнулся от того, что ему придётся возиться с т р е п ь ё м индейца, но сеньор Мартинес очень пристально смотрел на него именно в этот момент, и Джон, скрепя сердце, решил, что бизнес есть бизнес. Он улыбнулся индейцу, и принял его одежду в ремонт. Перетащив п о х у ч и й ворох к своей стоянке, мистер Хатли принялся за работу. В нём даже шевельнулось что-то похожее на профессиональную гордость. Его пальцы работали ловко и споро, швы из-под них выходили не идеальными, но прочными, а большего работяги на прииски не требуется. Однако ему следовало поторопиться. Светлого времени оставалось не больше получаса. Потом сгустятся сумерки, шитьё при свете костра чревато браком, А недочетов быть не должно. Чем лучше он зарекомендует себя сейчас, тем яростнее будут завтра отстаивать его перед боссом-старатели. Джон сосредоточился, увлекся и не отрывал глаз от ныряющей в ткани иглы, пока не сгустились тени и красноватый закатный свет уже не помогал, а скорее мешал работе. За час он успел починить всего три рубахи, но чтобы впечатлить новых клиентов, этого должно было хватить. Он уже собрался было идти к костру, но тут началась какая-то чертовщина. Не успел он встать, как кто-то сильно потянул его за плечи и завалил назад. Джон хотел было вскочить, но чья-то рука крепко обхватила его поперёк туловища, прижав его собственные руки по бокам. А широкая ладонь плотно легла на лицо, закрыв рот и нос так, что он не мог издать ни звука. И тут же тихий голос шепнул в ухо. «Молчи. Хочешь жить, молчи». Джон не был хорошим бойцом. Собственно, он вовсе не был бойцом, к тому же его организм здорово поистрепался за год скитаний, и сил в нем оставалось только на то, чтобы сдаться на милость победителя. Мистер Хатли перестал дёргаться. «Не кричи!» — прошептал голос. «Я тебя спасти!» Джон кивнул головой и расслабил мышцы. «Я тебя отпускаю!» — сказал голос. «Не вставай, лежи на месте!» Джон снова кивнул, и в тот же миг хватка о слабла. А рука, закрывавшая нос и рот, убралась с его лица. Он лежал на спине и боялся пошевелиться. Рядом кто-то завозился. Боковым зрением он увидел давешнего индейца из бригады старателей. Мистер Хатли лежал на спине, скосив глаза, и н д е е ц сидел рядом на корточках и смотрел в сторону лагеря. Джон всерьёз рассердился. «Что за...» — он хотел сказать шутки, но индейец снова заткнул ему рот и приложил палец к своим губам. «Тише!» — сказал он. «Будет шум!» «Убьют!» и н д е е ц убрал руку, и на этот раз Джон почему-то сразу ему поверил. Он тихо сел рядом со своим странным спасителем, посмотрел в ту же сторону и ничего не увидел. Мешали растительность и сгущающаяся тьма. «Что там?» — спросил он шепотом. «Чёрный дьявол!» — ответил индейц. «Идём!» Джон уже был наслышан о повешенных на крючьях, и повторять дважды не пришлось. Мистер Хатли зацепил рукой свой мешок и нырнул следом за своим спасителем в ближайшие заросли кустарника. Ориентируясь по шуму реки, они быстро зашагали вниз по течению по направлению к городу. Но через четверть часа у Джона заныл бок и остро кольнуло в ключицы. «Постой!» — сказал он своему спутнику. «Не так быстро! Ух! Дай перевести дух!» Они остановились под раскидистым дубом, и Джон с облегчением прислонился к твёрдой коре. «Объясни толком», — спросил он, — «что там произошло?» «Пришел белый, мормон», — мрачно сказал индейец. «Стал проситься вместе, всех угощать бутылкой». «Виски?» — спросил Джон. «Нет, а трава в бутылке сальва». Кулаки индейца невольно сжались. «Я сразу нюхал, не пил, притворился, что пил». Он помолчал и горько добавил. «Они все пили». В его нескладных словах было столько скорби, что Джон невольно почувствовал жалость к нему и его товарищам. Индеец стоял, понурившись в трёх шагах от Джона, и даже в опустившемся вечернем сумраке было видно, что в его глазах блестят слёзы. «Может быть, там нет рава?» — робко спросил мистер Хатли. «Может, тебе показалось? С чего ты вообще взял, что им что-то угрожает? И при чём здесь мормон? Давай вернёмся потихоньку, проверим». «Нет, надо бежать. Они меня ищут». твердо сказал индеец. С последним словом в нем что-то ухнуло, хрустнуло. Он резко и как-то неловко прыгнул вперед, вскинул руки и выпучил глаза. Его рот беззвучно раскрылся, и через нижнюю губу на рубаху потекла черная кровь. Джон вжался в дерево с такой силой, что, будь древесина хоть немного мягче, он бы непременно продавил ее и спрятался под корой. Индеец сделал еще один нетвердый шаг, положил руки на плечи мистеру Хатли, Закатил глаза, мягко осел и боком лёг на траву под дубом. Его спине чуть пониже затылка торчал топор. Лезвие почти полностью погрузилось в тело, и длинное топорище делало тело похожим на тряпичную марионетку. Казалось, сейчас кукловод ухватит за ручку, и индеец ненадолго живёт, если будет слушаться хозяина. а с е м восемь, д е Мистер Хатли смотрел на индейца не в силах отвести взгляд. Никогда прежде он не видел умирающего человека так близко, никогда е щ е не наблюдал, как жизнь покидает земную оболочку и уходит. Куда? Этого он не знал. Как добрый христианин, он верил в царствие небесное и, пожалуй, был искренен в своей вере, просто ему не хватало воображения, чтобы представить себе это самое царствие. 13. 14. 15. Из глубин памяти мистера Хатли всплыли странные слова: страна предков. Ах, да, Как-то раз он стал свидетелем забавного разговора старого индейца и пастора-францисканца. Пастор что-то втолковывал про загробную жизнь, рай и прочие прелести для праведников, а индеец интересовался, есть ли в раю белые. И если есть, то какой же это рай? Пастор говорил, что в раю белые любят индейцев как братьев, а тот пучил глаза и допытывался, отчего же белые не любят индейцев здесь, на земле. Служитель стал разглагольствовать о божьей благодати, которая н и с х о д и т на всех оказавшихся в раю и его оппонент сделал совершенно справедливый вывод, что всех белых надо перебить к чертовой матери, перевоспитать в раю и лишь после этого нарожать обратно. 16 семнадцать 18 Д джон Хатли поднял глаза к нему приближался невысокий плотный джентльмен в соломенной шляпе к о н о т ь е серо-зелёной р у б а х и без в о р о т а и просторных коричневых брюках с двумя помычами через широкую грудь, он мерно шагал к месту гибели индейца и сосредоточенно отсчитывал собственные шаги. 26. 27. Он остановился точно у неподвижного тела. Что? тупо спросил Джон. 27 ярдов, сказал незнакомец приятным баритоном. Скажу без ложной скромности, «Даже лучшие воины Каманчи не могут похвастаться таким броском. Я уже не говорю о здешних никчёмных бойцах вроде Мивоков». На вид джентльмену было за пятьдесят. Черты лица были мягкими и даже приятными. Однако их портила загорелая кожа, огрубевшая вследствие долгого пребывания на ветру и солнце. Синие глаза внимательно осматривали собеседника, словно постоянно оценивали и соотносили его возможности с намерениями. Морган Бартоломьючелси. представился джентльмен и протянул руку. «Хатли?» — одурело ответил Джон и пожал крепкую сухую ладонь. «Джон Уилл Хатли. Рад знакомству, мистер Хатли. И хотя оно будет непродолжительным, наш долг сделать его приятным. Вы согласны со мной?» — произнёс Морган так, словно был не в диком лесу Калифорнии, а в Лондоне на светском приёме. Не дожидаясь ответа, он продолжил свой монолог. г 27 ярдов, мистер Хатли!» вы я вижу человек штатский и приемы боя над порах вам в диковинку позвольте-ка он взял джона за локоть и аккуратно обвел вокруг без дыханного тела затем ногой перевернул мертвеца лицом вниз и с легким усилием вынул топор из его спины челси снова взял джона под руку и увлек за собой 27 ярдов это отличный результат поверьте мне мистер хатли возобновил он беседу не скрою бывало я попадал в цель из 30 ярдов Но то была всего лишь мишень. Видите ли, человек никогда не бывает неподвижен, как неживая материя. Дерево, например, или э, что-либо ещё. А топор? Тут он сделал акцент и потряс перед самым носом собеседника оружием, с которого стекали густые красные капли. Топор летит не прямо, понимаете? Топор летит по дуге. А значит, перед броском следует учесть не только расстояние, но и высоту броска. Вот смотрите. Он развернулся на 180 градусов и развернул вместе с собой мистера Хатли. «Я бросал топор отсюда, а вы стояли под дубом». Мистер Хатли посмотрел в сторону места гибели индейца и почти ничего не увидел. Было слишком темно. «Вот!» — торжествующе вскричал его собеседник. «Вы ничего не видите. Представьте, каково было мне. Бросок должен быть не только сильным, но чрезвычайно точным. Малейшая промашка». и ваше оружие либо уйдёт выше и поразит дерево, либо ниже, с риском угодить филейную часть и не нанести смертельной раны. Впрочем, в этом случае противник будет обездвижен, и вы сможете беспрепятственно его добить. Но согласитесь, эффект уже не тот. Джон Хатли был совершенно раздавлен. Его разум отказывался понимать происходящее. Убить человека, пусть даже индейца, В чужом м г н о в е н и е объяснять технику этого дела спутнику своей жертвы, как это возможно? Что за нервы, что за понимание жизни у этого человека? 25 с половиной, выдавил из себя мистер Хатли. Что вы сказали? заинтересовался его собеседник. Хатли кивнул в сторону убитого и пояснил: Он сделал два неполных шага уже с топором в спине. Это примерно полтора ярда, значит, вы бросали не с 27, а примерно с 25 ярдов с половиной. «Действительно?» — нахмурился Челси. «Точно так, сэр», — промямлил Хатли. «Но согласитесь, это всё равно отличный удар», — воскликнул Челси и протянул Джону свой топор. «Вот возьмите. Прикиньте силу броска». Совершенно потерявшийся мистер Хатли принял оружие и взвесил в руке. «Бросить?» — спросил. «Нет», — вскричал Челси. «Ни в коем случае вы можете сломать лезвие. Не бросайте, просто замахнитесь». Джон Хатли отвел руку, как для броска. «Он слишком тяжел для меня, пожалуй. Даже не доброшу», — сказал он и отдал топор владельцу. «Легче нельзя», — наставительно произнес тот. «Противник часто бывает защищен доспехами. Например, на его голове может быть шлем. Конечно, со шлемом прекрасно справляется Чекан, но это оружие лишено режущего эффекта. А у моего топора, глядите-ка». Он поднес свое оружие прямо к глазам мистера Хатли. Со стороны обуха прекрасный закалённый штырь, наподобие чекана. Чтобы пробить доспехи, нужен длинный рычаг. Он любовно провёл ладонью вдоль древка, его глаза горели неподдельным энтузиазмом. И достаточно тяжёлый ударный инструмент, иначе не пробьёт, поверьте мне. К тому же в бою топор бросают разве что в спину убегающему врагу, да и то нечасто. Ведь, скорее всего, вы промахнетесь, и тогда противник вернется, да и преподнесет ваш топор вам же в голову. Но почему вы бросили свой топор сейчас? Я наблюдал за вами достаточное время и знал, что ни у вас, ни у вашего спутника нет пистолетов. А что касается рукопашной схватки, то даже обладая оружием, вам меня не одолеть. Простите некоторую самонадеянность, но это так. — Да, конечно, — пробормотал мистер Хатли. Но как вы научились? О, это дело практики, махнул рукой Морган Челси. Ведь я не расстаюсь с топором уже больше 30 лет. Да да, мистер Хатли, 30 лет, внезапно о нахмурился. н Но мы заболтались. Пора идти, нас ждёт Мо. Кто? Не расслышал Джон. Мо. Я вас познакомлю, идёмте. А как же? пробормотал мистер Хатли, указывая на индийца. Не волнуйтесь, Мо займётся им п о з ж е «У нас много забот и без этого несчастного». «Вы мормон?» — вдруг спросил Джон. «Нет», — серьезно ответил Морган Челси. «Я не мормон. Так получилось, что мне пришлось облачиться в эти одежды, и так уж вышло, что мне в них удобно. А шляпа...» — он снял головной убор и посмотрел на него с неподдельным умилением. «Шляпа просто прекрасна. Ни слова больше, мистер Хатли. Идемте». И они отправились обратно в лагерь старателей. В лесу уже было совсем темно, но Джон ясно различал соломенную шляпу и седые волосы Моргана Челси, шедшего чуть впереди и правее. Они продирались сквозь кустарник и перелезли через бурелом, и вообще путь в гору давался мистеру Хаттли куда труднее, чем его спутнику. Уже через пять минут он стал задыхаться, перед глазами поплыли красные круги, и он, судорожно хватая ртом воздух, взмолился. «Мистер Челси, прошу вас, не так быстро». «За год я растерял всё своё здоровье на этих проклятых реках». «Мистер Хатли, вы даже не представляете, в каких местах терял своё здоровье я. Не заставляйте ждать. Не то мне придётся убить вас прямо здесь. А это не входит в мои планы», — ответил Морган Челси, и в голосе его Джон Хатли ясно услышал отеческую коризну. «Да-да», — сказал он, — «конечно. Я попытаюсь. Значит, вы не убьёте меня? Я вообще никого не убиваю». возмутился Челси. «Этот индеец был слишком прыток, а я не мог позволить ему уйти. Если бы он последовал общему примеру, то был бы жив и, как знать, может быть, дожил до преклонных лет. Но он предпочел бегство, и только поэтому его постигла столь печальная участь. Поверьте, я всем даю шанс, невзирая на то, что кое-кто это не одобряет». Джон Хатли совершенно утратил способность соображать. Он шел следом за человеком, который только что на его глазах хладнокровно зарубил другого человека и чувствовал к убийце неестественную, совершенно неуместную симпатию. Морган Челси был силен, уверен и энергичен, как пароход «Манчестер», на котором мистер Хатли как-то раз имел счастье прокатиться. Тогда он был потрясен видом бурлящей воды под исполинскими колесами И капитан, проходивший мимо при виде ошеломлённого пассажира, надулся индюк-индюком и пафосно изрёк. «Да, мистер, прогресс неумолим. Если какая рыбёшка попала в кильватор, то уже не вырвется». Мистер Хатли чувствовал себя той самой рыбёшкой. Он пребывал в кильваторе могучей машины, разрезавшей волны, и не находил ни малейшей возможности сопротивляться. Какая-то неведомая, первородная жизненная сила кипела в человеке, который ломился через заросли, прокладывая дорогу, и, представьте себе, время от времени придерживал хлёсткие ветви кустарника, чтобы те не причинили вреда мистеру Хатли. Они вышли к лагерю, когда небо на востоке совершенно почернело, и на нём проступили первые звёзды, но запад ещё светлел остатками заката. Пять человек неподвижно лежали на земле вокруг догорающего костра. Если бы мистер Хатли не знал, что с ними произошло, то решил бы, что старатели элементарно перепились на радостях от большой добычи. Джон отыскал сеньора Мартинеса и присел рядом с ним на корточке. Тот лежал на спине, запрокинув голову и устремив неподвижный взгляд в ночное небо. Джон приложил руку к его шее, ощутил живое тепло и редкие толчки крови в артерии. Сеньор Мартинес медленно моргнул и с усилием перевалил голову на правую сторону. «Мистер Хатли», — услышал Джон прямо у себя над ухом, «Да — «да», — ответил он дрожащим голосом и обернулся, — «будьте любезны, подбросьте дров в огонь, нам понадобится свет, а затем возвращайтесь, мне нужна ваша помощь», — распорядился Челси. «Да-да, конечно, я мигом», — торопясь проговорил он. Джон с готовностью сбросил с плеч свой мешок и бросился к дровяному запасу старателей. Он немного пришёл в себя и обрёл способность соображать... Ильхорадочно прикидывал шансы на удачный побег. Ночью в лесу, конечно, можно укрыться, но у мистера Челси наверняка есть помощники. Кто они и где, он не знает, но, должно быть, ребята ловкие и сметливые. От таких сбежать будет непросто. Чем заканчивается неудачная попытка побега, мистеру Хатли наглядно продемонстрировали полчаса назад. Он бросил в г а с н у щ и й угли охапку хвороста, а сверху привалил его толстыми дубовыми поленьями. Хворост мгновенно вспыхнул, и огонь осветил сцену, на которой должна была разыграться драма. «Мистер Челси!» — крикнул Джон. «Не желаете ли кофе?» Он отвернулся от костра в поисках своего мешка, которому был приторочен медный кофейник, и тут же встретился взглядом с Морганом Челси, стоявшим в шаге от него. От неожиданности мистер Хатли вскрикнул и задрожал всем телом, потому что понял, бежать поздно, его уже не отпустят. «Я варю прекрасный кофе», — запинаясь, произнес он. В его голосе были смертельный страх и мольба о пощаде. «Когда-нибудь я буду счастлив насладиться вашим искусством», — серьезно произнес Морган Челси. «Но сейчас не до кофе. Берите его за ноги», — он кивнул в сторону сеньора Мартинеса. Вместе они перенесли бесчувственные тела от костра подальше в лес и сложили их рядом на сухую землю. «Раздевайте», — скомандовал Морган Челси. «Простите?» — переспросил Джон. «Раздевайте их», — объяснил тот. «Полностью. Вещи бросайте сюда в кучу». Они вдвоём принялись за работу, и через четверть часа с гардеробом жертв было покончено. Люди лежали на земле ещё живые, но в ночном мраке их кожа казалась мертвенно-синей. И если бы кто-то из них сейчас встал или хотя бы пошевелился, это выглядело бы гораздо более странно, чем их окоченелая неподвижность. «Скажите, мистер Хатли, задумчиво произнёс Морган Челси, рассматривая тела своих жертв. «Где их золото?» «Что?» — испуганно переспросил Джон. «Я спрашиваю, где их золото?» — терпеливо повторил Челси. «Я нашёл добычу примерно за два-три дня, но где остальное?» «Не знаю, сэр», — произнёс Хатли. «Я познакомился с ними всего три часа назад. с е н ь о р Мартинес утверждал, что они лишь наёмные рабочие, а хозяин вернётся завтра». «Вы думаете, мистер Хатли, что их хозяин отвез всю добычу в Сакраменто?» «Это очень вероятно, мистер Челси». «Жаль», — обронил тот. «Жаль. Что ж, пора выходить и з а бордажа. Раздевайтесь, мистер Хатли». В груди Джона что-то оборвалось. В ногах разлилась противная слабость. «Мистер Челси», — слабо произнес он, совершенно четко понимая, что все зря, пощады не будет и никакие слова не могут помочь. «Мистер, у меня есть деньги. Три». тысяч долларов возьмите их прошу возьмите прошу онвстал на колени и словно з а в е д ё н н а я игрушка повторял прошу прошу прошу морган челси п о д о ш ё л к джону присел на корточки взял его подбородок в свою большую ладонь приподнял голову и ласково сказал мистер хатли 300 30 тысяч это очень щедрое предложение я и не предполагал что у вас могут быть такие деньги но я не могу взять их у вас вы будете мне полезны в ином качестве. «Правда?» — в с к р и п н у л мистер Хатли. «Вы мне очень помогли сегодня», — продолжал Морган. «И потому я обещаю оставить вас в живых». «Обещаете?» «Да, обещаю. Я клянусь морским дьяволом, сдержу слово». «А теперь снимайте одежду. Брюки можете оставить, так будет даже лучше». Когда Джон остался в одних штанах, Морган Челси скептически оглядел его неказистую фигуру и протянул квадратную бутылку. «Сделайте два глотка, мистер Хатли. Больше не надо, иначе вам станет дурно». «Что это?» — с опаской спросил Джон. «К сожалению, у нас нет времени», — жестко сказал Морган. «Просто сделайте два глотка». Джон Хатли взял бутылку, поднес к носу, ощутил запах алкоголя и каких-то трав. Он закрыл глаза, приложился к горлышку, сделал два глотка, не почувствовав никакого вкуса и отдал бутылку владельцу. Тот принял её и тщательно закупорил. «Садитесь и слушайте меня внимательно, мистер Хатли», внушительно сказал Челси. Джон Хатли сел под дерево и прильнул спиной к твёрдой поверхности. Он чувствовал, как внутри разливается что-то горячее и в то же время прохладное, словно в желудок влили г о р я ч и й отвар мяты. Его голова стала тяжелеть, Звезды, заметные сквозь кроны деревьев, вдруг тронулись с места и пошли кругом. Боясь потерять сознание, Джон вскочил на ноги, но земля сначала предательски ушла из-под его ног, а потом налетела справа и больно ударила по лицу. Он лежал щекой на земле и отчетливо видел каждую травинку перед своими глазами, но при этом у него напрочь отбила способность фокусировать зрачки на дальних предметах. Как только он пытался разглядеть что-либо дальше собственного носа, Лес начинал водить какой-то странный нервный хоровод, то замедляя темп, а то внезапно ускоряя, подпрыгивая в нелепых прыжках и не позволяя сосредоточиться. И ещё он не чувствовал себя. Совсем. Команды, которые он пытался посылать, просто не доходили до конечностей. В его распоряжении остались глаза, уши и нос. Не так мало, если подумать. К нему наклонился мистер Челси и сказал. «Не бойтесь, мистер Хатли, это скоро пройдёт. Когда всё закончится, вы можете заявить властям о том, что с вами случилось. Но никогда и нигде вы не расскажете обо мне и не назовёте моё имя». Он повысил голос и чётко повторил. «Никогда, нигде, никому вы не назовёте моё имя, иначе я найду и убью вас, мистер Хатли». Он поднял Джона и прислонил безвольное тело к дереву. Несчастный не мог ответить или подать знак, что он понял своего кукловода, но беззвучно кричал. «Я никогда никому не скажу, только не убивайте! Только не убивайте!» Но беззвучных его криков не слышал не только Морган Челси, но и никто в целом мире. Так он просидел около четверти часа, кукловод канул в ночь и не показывался. Шумела река, несла прохладный воздух, и благодаря ему мистер Хатли чувствовал, что всё ещё жив». Чтобы лес не кривлялся в безобразных плясках, Джон скосил глаза вниз и рассматривал свой впалый живот. т о р ч а в ш и й из-под кожи ребра, налипшие соринки и хвою. Он даже не очень удивился, когда темнота задрожала, уплотнилась, и из неё вдруг возник чёрный дьявол. Земля под седалищем Джона дрогнула раз и другой. Он увидел смутные контуры чего-то огромного и чёрного, как дорога в преисподнюю. И в следующее мгновение, о б ъ я т а я чернотой, в з л е т е л а и п о в и с л а в воздухе чье-то голое тело, маленькое, синее, хрупкое. Поднявшись на 6 футов над землей, тело вместе с чернотой, которая его держала почти с материнской нежностью, двинулось вглубь леса. Внезапно перед глазами Джона Хатли вновь возникло лицо Моргана Челси. — Это Мо, — сказала лицо. — Вам он больше известен как черный дьявол. Вы расскажете о нем каждому, кого встретите на своем пути, мистер Хатли. Вы скажете, что видели черного дьявола и что он велит всем убираться с его золотой земли. Каждому, кто вам повстречается, вы скажете, что черный дьявол специально оставил вас жить, чтобы вы предостерегли людей. А чтобы никто не усомнился в ваших полномочиях, мы снабдим вас непровержимыми доказательствами того, что вы действительно его видели». Крепкие руки приподняли Джона Хатли, и перевернули на живот. Он услышал глухое з в я к а н и е металла и понял, какие именно доказательства ему приготовлены. В ужасе он закричал и всем существом рванулся вперёд, пытаясь убежать от своих мучителей, но лишь тихий стон вышел наружу. Всё прочее надёжно запер внутри чудесный напиток мексиканских знахарок. В следующую секунду нестерпимая боль взрезала спину, в ы ш и б л а дух из мистера Хатли, и он провалился в холодную пустоту. Сколько времени пробыл по ту сторону бытия, Джон Хатли не знал, но в сознание его вернула всё та же ужасная боль в спине. Очнувшись, он услышал тяжёлое, натужное дыхание огромных кузнечных мехов. Меха сопели, кряхтели и регулярно выпускали мощную струю горячего воздуха, обтекавшего ноги мистера Хатли. Он открыл глаза и увидел грубую серую ткань, под которой шевелилось, перекатывалось что-то живое и теплое, обо что он ритмично бился носом в такт движению. Он поднял голову и в рассветных сумерках увидел землю, проплывающую где-то далеко внизу, исполинские голые пятки, поочередно появляющиеся в поле его зрения, и свои собственные безвольно болтающиеся руки. Немыслимая чудовищная догадка поразила мистера х а т л и Он закричал, забился в припадке истерики, но сверху его накрыла огромная тёплая ладонь. От боли и ужаса он снова потерял сознание. Когда он очнулся в следующий раз, н а в а ж д е н и е уже не было. Ярко светило солнце, и воздух был свеж и прозрачен. Он лежал лицом вниз на холодных речных камнях. Вокруг стояли люди и н а с т о р о ж е н н о смотрели на него. «Помогите!» — тихо просипел Джон Хатли. «Ради всего!» Двое мужчин, наиболее решительных, подошли к нему, подхватили подмышки, помогли встать на ноги, перенесли подальше от берега и уложили на мокрую от утренней росы траву. Нестерпимо жгло и соднило спину. Он застонал, вспомнил все, что было этой безумной ночью. — Спина? — спросил он с усилием. — Что там? — У вас там крючье, сэр. Нетвёрдым боском сообщил ему черноволосый кудрявый парнишка лет 16 и тёмным пушком под носом. «Их бы вытащить, да они уже присохли. Небось, больно будет». «Мне и так больно», — простонал Джон. «Кто это сделал?» — поинтересовался пожилой джентльмен приятной наружности с красивой короткой бородой. «Где вместо ответа спросил мистер Хатли. «В посёлке Пирсон. У нас тут прииск». «Далеко от с а к р а м е н т а «Тридцать миль с лишним». м а Он схватил нас. Выше по течению», — медленно выговаривал мистер Хатли. «Там ещё пятеро. Двадцать миль вверх. Меня отпустил, чтобы я сказал. Он велел всем убираться отсюда. Он всем велел». «Кто, мистер?» «Кто?» — переспросил Джон. «Чёрный дьявол. Вот кто. Это его земля». Глаза мистера Хатли вдруг лихорадочно заблестели. ш и п я и постановая от боли, он приподнялся на локте и выкрикнул. «Убирайтесь! Все убирайтесь отсюда!» Шатаясь, стал на ноги. Перед ним стояло полтора десятка старателей. Это были явно новички, прибывшие не более недели тому назад. Приди они сюда месяцем раньше, судьба мистера Хатли сложилась бы иначе. Но сейчас он стоял перед ними, скелет, обтянутый кожей, лысый и беззубый, в драных штанах, с худым голым торсом, из которого спереди торчали ребра, а сзади — рыболовные крючья. Он воздел руки к небу и, уже не замечая боли, что было сил, страстно закричал. «Бегите, глупцы! Спасайтесь, безумцы! Эта земля проклята, и золото её проклято!» Силы оставили его. Руки снова повисли плетьми, колени подогнулись. Падая, он последний раз сипло выдавил из себя. «Бегите!» И замертво рухнул на холодные речные камни.